Глава четвёртая. Становлюсь под горячий душ, и вода, стекая по лицу, избавляет меня от вонючего запаха, смывая протухшие комки, в которых я действительно признаю испорченное шоколадное молоко. Промокшую грязную форму я содрала с себя сразу, как только перешагнула порог комнаты, и обнаружила, что липкая жидкость просочилась сквозь одежду. Долго стою под струями душа, И легкое покалывание там, где вода попадает в порез на щеке, напоминает о парне, с которым я села за одну парту. Кто он такой? Почему я не видела его раньше? Ведь личность он явно известная, все его боятся. Неужели в прошлой жизни я настолько погрузилась в собственные переживания, что никого вокруг не замечала? Провожу руками по волосам, по лицу — пытаясь смыть остатки липкой гадости вместе с утренним раздражением, и больное плечо дает о себе знать. Осторожно провожу по нему рукой, спускаюсь ниже, к предплечью, поглаживая мягкую молодую кожу, и во мне зарождается странное чувство. Точно, ни одного шрама, ни единого признака истязаний, которым я подвергалась больше пяти лет, а ведь это был настоящий ад. Теперь на мне нет наручника, и я могу полностью исцелиться. Когда я носила его, раны и переломы заживали долго, и вряд ли кости срастались правильно. Вот почему я была так сильно изуродована. Вот почему все тело, от шеи до пальцев ног, пересекали шрамы. Выглядела я ужасно и безуспешно пыталась спрятать уродство под тюремной одеждой. Каждая отметина напоминала о том, что сотворило со мной учреждение, Что оно у меня отняло? Думала, что если каким-то чудом выберусь из-за стенков, тело не даст забыть о пережитых мучениях, и я никогда не избавлюсь от жутких воспоминаний. Стоя под стекающими в сток струями, обвожу глазами руки, грудь, ноги. Все исчезло без следа. Нежная, молодая, безупречная кожа. Ни единого напоминания о годах мучения и боли. Я судорожно вздыхаю. Свободно. Действительно свободно. Тело не будет вызывать в памяти прошлое, о котором лучше забыть. Беру мыло и неторопливо начинаю счищать с себя тяжелый осадок сегодняшнего дня и прошедших лет. Наконец, я могу спокойно побыть наедине с собой. Через несколько минут выхожу из душа, насухо вытираюсь и случайно замечаю в зеркале странной формы синяк на бедре, и точно такой же, только меньше, на другом. Провожу пальцем по небольшому темному пятну на правой ноге, и оно вдруг чернеет, становясь похожим на татуировку. Второе, на левом бедре, окрашивается в тот же оттенок. Оба синяка медленно приобретают отчетливую форму, сперва вытягиваясь в прямую линию, затем скручиваясь сверху на подобие буквы «С». На одном конце она толще, а потом постепенно истончается, формируя нижний изгиб. Наконец, Знак на обеих ногах принимает окончательный вид, и я поглаживаю эти места. Точно не синяки. В них что-то есть. Но что? Смотрю на отметины, и меня охватывает чувство дежавю, хотя вроде бы ничего такого я ни в этой, ни в предыдущей жизни не помню. Почему же они появились именно сейчас? Знаки как-то связаны с тем, что я все еще жива, или с моим внезапным переносом на 10 лет назад? Что значит их форма? Почему на бедрах, а не на руках, к примеру? Я хмурюсь. Слишком много вопросов вызывают неожиданные украшения на теле. Как выяснить их смысл? С чего начать исследование? Не пойду ведь я осветить голыми ляжками в коридорах, расспрашивая студентов или учителей. Не знаете ли, мол, что означают эти штуки? Конечно, нет. Внутренний голос говорит. Таких попыток предпринимать точно не надо. Я чего-то чувствую, будто мои татуировки, знаки или чёрт знает, что они такое, имеют очень глубокий смысл. Возможно, они — ниточка, указывающая на причину, по которой я оказалась именно здесь и именно сейчас. А магию, способную нарушить законы природы и мирового равновесия, Не следует обсуждать вместе, где тебя окружают враги и незнакомцы. Ладно, как бы там ни было, ничего зловещего в знаках на ногах я не чувствую. Честно говоря, выглядят они довольно круто, хотя, конечно, лучше их никому не показывать. От главного корпуса, нарушая ход моих мыслей, доносится звонок. Я выхожу из ванной и, достав белую футболку с серыми спортивными штанишками, одеваюсь. Ищу в комоде щетку, пальцами длинные пряди волос не распутаешь. Вытягиваю ее из ящика, и вслед за ней выпадает маленький браслет. Наклонившись, я, поднимаю с пола серебристо черную вещицу и по спине пробегает знакомый холодок. Прищуриваюсь, разглядывая цепочку, посвисающей с нее металлической буковкой М. Подарок Сирии. Она вручила мне браслет чуть ли не на следующий день после знакомства и сказала, что у нее такое же, только с буквой С. Дескать, мы ведь сестры, пускай у нас будет что-то общее. Браслетик я носила не снимая, однако теперь понимаю, он таит в себе нечто большее, чем напоминание о юности. В голове словно щелкает какое-то реле. В холодном металле есть нечто зловещее и до боли знакомое, вызывающее дрожь во всем теле. Внутренний голос шепчет «Выброси браслет». Кручу цепочку в руках. Откуда взялась столь сильная неприязнь к невинному украшению? Таскала его с удовольствием, пока не угодила в учреждение. И тут до меня доходит. Содрогнувшись, я роняю браслет на пол. Как же я сразу не поняла. Испытала ведь холодок, стоило лишь коснуться подарка Сирии. Точно такая же серебристо черная штука висела на моем запястье в адской тюрьме. Наручник. Учреждение. Я робко поднимаю браслет с пола и тщательно его осматриваю. Никаких сомнений. Разные размеры. Подарочек серии гораздо тоньше. И немного разный дизайн. Но ошибки быть не может. Никогда не забуду проникающий до костей холод от тюремного наручника. Сейчас я чувствую то же самое, хотя эффект не настолько сильный. Я судорожно выдыхаю и обвожу комнату испуганным взглядом, словно в любую минуту ожидая нападения одной из тех тварей, с которыми сражалась в учреждении. Качаю головой. Господи, разумеется, никого здесь нет. В конце концов, я в Академии Уэнсридж, одном из старейших и наиболее престижных учебных заведений для паранормов. Но как здесь оказался браслет. Я сжимаю его в руке, и буковка «М», впиваясь в ладонь, напоминает мне. Это подарок от Сирии. Откуда он у нее взялся? Знает ли она, что это такое? Зачем на самом деле Сирия мне его подарила? Совпадение? Нет, исключено. Если я чему-то и научилась от сводной сестры, так только уверенности. Ей ни в чем доверять нельзя. За ангельской внешностью скрывается мстительная, злобная натура. О, она не волк, она — змея в овечьей шкуре. Сирия из тех, кто травит тебя медленно, день за днем, наблюдая за твоими страданиями с невинной улыбкой. Не в браслете ли причина моей физической слабости? В детстве у меня не было ни особой силы, ни магических задатков. Однако откровенная немощь проявлялась лишь лет в 14-15. Я даже не могла принимать участие в некоторых занятиях. Они оказались мне не по зубам. Часто болела, что еще больше облегчало жизнь придуркам в академии. Каждый из них знал, я не сумею дать отпор. То есть Сирия все знала? Причина была в ней? Ведь сила у меня начала понемногу расти уже в учреждении, когда сняли наручник. Я мрачно усмехаюсь. Всегда думала, что дело в тюремных условиях. Вроде как они невольно способствовали раскрытию моих природных способностей. Никогда не задавала себе вопрос, почему же они не проявлялись в годы учёбы. Ещё раз стискиваю в руке браслет и швыряю его в ящик комода. Дышу тяжело. Во мне закипает ярость. Как? Зачем? И самое главное, почему? Почему она так ненавидит собственную сестру? Чем я заслужила предательство, из-за чего мной решили манипулировать? Ведь Сирия отняла у меня все без остатка, а я продолжала ее любить. Откуда же подобная ненависть? Ей досталось все, о чем я только мечтала. Любовь отца, принадлежность к славному семейству, магические способности, восхищение окружающих, любовь и привязанность со стороны четверых мальчиков — которых я когда-то называла друзьями, и я к ней льнула, веря в ее дружбу. Считаю Сирию единственной, кто меня действительно любит. Верила, что любимая сестренка всегда будет на моей стороне, и что получила наказание за глупость, за то, что без всякого сопротивления угодила все эти Сирии, ослепленная видимостью теплого дружелюбного отношения. Сама навлекла на себя беду. Видимо, в случившемся виновата лишь я, больше некому. Нет, стоп, так можно далеко зайти. В подростковом возрасте я была одинока, жаждала привязанности, любви, которую, появившись в семье, украла у меня Сирия вместе со всем остальным. Мне требовалось единение с кем угодно. Любовь, какая угодно и от кого угодно. Увы. Вокруг были люди, неспособные беззаветно дарить душевное тепло, и это точно не моя вина. Желание снискать их благосклонность давно перегорело, и я больше не слепа. Мне хватило шести лет в аду и смерти, чтобы, наконец, открыть глаза, и я не закрою их больше никогда. Если я иступлю во тьму, то осознанно. Прикрыв браслет старой блузкой, я захлопываю ящик. Надо выяснить — как Сирия раздобыла такую вещицу и что ее связывает с учреждением. Слишком долго я находилась под влиянием лжи и неуверенности в себе. Но та юная девочка осталась в прошлом, что теперь требуется доказать. Возвращаясь в ванную, беру ножницы из крошечного шкафчика над раковиной и, присмотревшись в зеркало, начинаю ими щелкать. Невежественные, циничные студенты и преподаватели. Бывшие друзья детства, шестерки Сирии и сама она, злобная ведьма, как-то связанная с учреждением. О, я заставлю их пожалеть, что они косо смотрели в мою сторону. А там одному за другим докажу, зря они меня травили. Еще несколько раз махнув ножницами, снова бросаю взгляд на свое отражение. Прекрасные золотистые розовые волосы, обкромсаны до плеч. В синих глазах горит огонь, а во всем теле такая легкость, какую я никогда не чувствовала. Темницы, наручники, надзиратели это все потом. Пока в этой жизни у меня есть время поработать над собой, и учитывая, что я избавилась от браслета, мое тело постепенно обретет силу и здоровье. Со вздохом изучаю свои тонкие слабые руки. Да, надо заниматься, и сила придет а с ней способности. К учреждению я приспособилась быстро, научилась сражаться и противостоять тварям, с которыми мне устраивали гладиаторские бои. Тюремщики с каждым разом выставляли все более крупных и сильных экземпляров. Хотели понять, как я себя покажу и сколько протяну. Я наверняка справилась бы не только с кровожадными бестиями, но и с надзирателями, если бы не чертов наручник. К тому же существовала я в учреждении на грани выживания, иначе никакие замки меня не удержали бы. Выйдя из ванной, встаю у окна. Небо начинает темнеть, и я радуюсь. Наступает вечер. Пристально смотрю на мрачный лес, куда доступ нам запрещен. Мне понадобится тихое уединенное место, где никто не бывает, и лучше леса я ничего не найду. Только там смогу тренироваться без помех. Открываю шкаф, достаю просторную серую толстовку и старые спортивные штаны. Пока раскладываю их на кровати, придется подождать, пока совсем не стемнеет. Ночь отвадит от леса любопытствующих, и я спокойно позанимаюсь. Понемногу приведу себя в нормальное состояние, стану крепче, чем раньше, и тогда... Тогда я заставлю их всех страдать. С чувством и с толком.